Глава шестая «Так что именно, — рассказывал Джерри об этом месте? — спросил тот, когда они с Максим остановились напротив убежища. — Не слишком много. Кажется, я говорила тебе, что он гостил в этих краях, когда был совсем мальчишкой. Поэтому у него сохранились самые удивительные воспоминания о доме. Вот, пожалуй, и все. Когда Максим снимал окрестности на пленку, шел сильный дождь теперь же в ясную погоду дом показался тоду совсем другим и вполне соответствовал своему титулу дворца грез однако из за того что дом утопал в дикой зелени оценить его истинные размеры было практически невозможно справа от главного входа на добрых тридцать футов высоту вздымались заросли бамбука местами даже выше дымовой трубы не меньшего буйства достиг плющ представленный во всем цветовом многообразии фиолетовый, красный, розовый и белый. Даже скромный папоротник, посаженный в тенистых местах вдоль забора, вымахал здесь до неузнаваемых размеров. Подчас он образовывал зеленый навес, под которым можно было стоять, подняв руки вверх и не касаясь шишковатых ответвлений. Сам же дом был построен в стиле испанского дворца без всякого намека на голливудское воображение. Штукатурка от времени стала бледно-розовой, красная крыша выцвела. Подножия ступенек, а также наличники на окнах, были декорированы, на удивление, яркой плиткой голубого, белого и бирюзового цветов, выложенные довольно замысловатым образом, что придавало фасаду налет мавританского очарования. Входная дверь выглядела так, словно ее похитили из какого-нибудь средневекового замка. Должно быть, именно такую дверь в свое время запирал на засов Дуглас Фэрбэнк-старший, защищаясь от армии злодеев. Во всяком случае, Максим пришлось приложить немалую силу, прежде чем дверь со скрипом и громким грохотом распахнулась. Причем с таким размахом, словно в стене было встроено специальное противовесное устройство. «Очень драматично», — наигранно отметил тот. На самом деле он был немало поражен масштабностью своего будущего жилища и его театральностью. Простодушный восторг давно уже был ему не свойственен той жизни, которую он вел, не следовало проявлять излишних эмоций к чему бы то ни было, помимо собственной персоны. Максим повела Тодда в дом через башенку, по которой вверх поднималась винтовая лестница. Ступеньки упирались в потолок своеобразной конструкции, создающей впечатление иллюзии. Внутреннее убранство дома вполне отвечало тому впечатлению, что создалось у Пикета по фотографиям. Несмотря на скромное количество мебели, большая часть которой нуждалась в починке, это не умаляло величественности строения. Все, начиная с деревянных полов и резных потолочных панелей, и кончая симметричными каминными решетками и коваными филигранью перилами, свидетельство о ручной работе истинных мастеров своего дела. Очевидно, обитатели этого дворца, будь то или она, питали слабость к произведениям искусства. В гостиной Маркер расставил кое-какую мебель из особняка тода образовав маленький островок современности посреди древнего и таинственного мира. Поразмыслив, Пикетт пришел к выводу, что в будущем ему следует избавиться от своего бывшего имущества и впредь приобретать только антиквариат. После Тодд с Максин прошли на кухню. Она была устроена с тем же размахом, что и все остальное. Десять поваров — могли бы запросто управляться там со своими обязанностями, не мешая при этом друг другу. «Конечно, все это до смешного старомодно», — заметила максим «Но на какое-то время вполне сгодится, верно?» «Это просто здорово», — ответил тот, все еще не придя в себя от восхищения. «А что находится с другой стороны?» «Да так, ничего особенного. Бассейн, теннисные корты и огромный пруд, очевидно, для водного пола». — В нём водится рыба? — Нет. А ты хочешь ловить рыбу? — Вообще-то это не столь важно. Если хочешь, могу устроить, только скажи. — Знаю, что можешь. Но, думаю, не стоит. Я поживу здесь от силы месяц, а потом уеду. — Ну и что? Возьмёшь рыбу с собой. И где я буду её держать? — Да ладно, — плечами Максим. — Нет так нет. Она подошла к кухонному окну, чтобы продолжить знакомить Тодда с его убежищем. «Насколько я понимаю, весь каньон является собственностью владельца этого дома. Однако сады тянутся на полтора акра до подножия горы с одной стороны и вплоть до ее вершины с другой. Где-то недалеко находится домик для гостей, а может даже два. Но меня они не интересовали. Полагаю, гости тебе пока ни к чему». «А Джерри что-нибудь знает об истории этого дома?» «Скорее всего, знает, но я, честно говоря, его об этом не расспрашивала». «А что ты ему сказала обо мне?» «Сказала, что тебя преследует поклонница-маньяк. Очень опасная дама, и тебе нужно на время съехать из своего дома в бел эйр пока ее не поймает полиция. Честно говоря, не думаю, что он на это клюнул. Наверняка до него дошли слухи. Мне кажется, было бы лучше сообщить ему правду». «Мы это уже как-то обсуждали». «Нет, погоди, послушай меня. Если мы посвятим его в нашу тайну, он будет нем, как рыба, потому что захочет тебе угодить. А если он решит, будто мы от него что-то скрываем, то, скорее всего, разболтает все, что знает». «С какой стати ему мне угождать?» «Сам знаешь, Тот, он без ума от тебя». Тот в изумлении затряс головой. Но тут же понял, что сделал это зря. Комната поплыла у него перед глазами, и ему пришлось ухватиться за стол, чтобы удержаться на ногах. «Тебе нехорошо?» — осведомилась Максим. Тот поднял руки ладонями вверх в жесте капитулянта. «Все нормально», — произнес он. «Просто мне нужно принять таблетку и выпить». «По-моему, ты злоупотребляешь таблетками. Ты не считаешь?» Я послал Марка купить что-нибудь выпить. «Тот, но еще утро». «Ну и что, если я буду торчать здесь?» «Кому какое дело до того, что я буду напиваться каждый божий день?» «А как быть с Джерри? Мы не решили. Поговорим о Джерри как-нибудь в другой раз. Так рассказать ему или нет?» «Говорю же тебе, я не желаю это больше обсуждать». «Хорошо. Но если он пустит слух, пеняй на себя. Я тебя предупреждала». «Если он сообщит обо мне в National Enquirer, это будет моя вина. Довольна?» не дождавшись от максим ответа и предоставив ей возможность незамедлительно приступить к поискам спиртного тот направился к заднему выходу из дома за длинной лестницей поросшей с двух сторон густым плющом раскинулась просторная лужайка на которую отовсюду наступала всевозможная растительность травы и цветы поросль деревьев и цветущих кустарников райская птица двадца футов высотой платан и эвкалипт на перстянка Ранний мак, атласом отливающий на траве, и зрелые лилии, ворсистая жимолость и дикий виноград, золотистый тысячелистник и красная гея-люсакия. И, конечно, густые заросли и вездесущие травы. Мягкие, точно плюшевые метелки, которые, слегка покачиваясь, нежились в лучах яркого солнца. Это была необычная, можно сказать, фантастическая растительность. Тот прошел по лужайке, все еще мокрая дождя к пруду. Вокруг порхали стрекозы, деловит основали собиравший ароматный нектар пчелы. В отличие от дома, исполненного в довольно сдержанном стиле, пруд страдал излишней замысловатостью, граничащей с откровенной бескусицей. В конце пруда возвышался бронзовый фонтан в виде морского бога в обществе нимф. Фигуры со сплетенными руками словно олицетворяли собой живую лозу характерная особенность стиля барокка несмотря на то что по всем прочим признакам скульптурная группа была выполнена в подражании классике. из большой раковины которую держал в руках морской бог когда то давно в водоем поступала чистая вода теперь же вместо того чтобы увидеть в пруду кристально голубую воду тот к своему великому разочарованию обнаружил на дне лишь небольшую зеленую лужицу не успевшую высохнуть после недавнего дождя он повернулся и пошел обратно к дому. Отсюда здание произвело на Тодда гораздо большее впечатление, чем со стороны фасада. Поросшее местами плющом, оно походило на четырехслойный свадебный торт. За ним на горе, как и упоминала максим виднелся один из гостевых домиков. Несмотря на присутствие рукотворных строений, пейзаж был воистину впечатляющим. Если бы Джерри показал его Тодду во время их достопамятной экскурсии по выставленной на продажу недвижимости, Пикетт едва ли устоял бы перед искушением его приобрести. По всей очевидности, дом никогда не принадлежал какой-либо выдающейся личности, в противном случае Джерри ни за что не обошел бы его своим вниманием. Между тем, эта резиденция определенно была не только далеко не заурядной достопримечательностью Голливуда, но и являлась лучшей из лучших, а ее дизайн — мог самым выгодным образом продемонстрировать богатство, могущество и вкус любой крупной кинозвезды. К тому времени, как тот возвратился в дом, Марко уже вернулся из магазина с полной машиной съестных припасов и встретил своего хозяина привычной кривой улыбкой и щедрой порцией виски. «Ну, что скажешь о древнем замке мрака?» «Видишь ли, сам не знаю почему, но мне здесь нравится правда удивилась Максим никогда бы не подумала что тебе это придется по вкусу максим была еще слегка раздражена однако тот побродив среди одичалой растительности уже и позабыл о случившемся между ними неприятном споре никогда не чувствовал себя по настоящему уютно в доме набл р признался тот для меня он всегда был скорее гостиницей чем постоянным жилищем и все же исключительно уютным я бы это местечко не назвала — заметила максим Не знаю, не знаю. Пригубив виски и не сводя глаз с бокала, тот улыбнулся какой-то своей мысли. — Но, Дэмси, оно наверняка пришлось бы по вкусу.